Глава 20 В Москве стояла зима, не та хрестоматийная, когда все бело и пушисто, а настоящая столичное, где под снегом сразу бетон, а по обочинам серые ледяные завалы, которые никто не думает убирать до самой весны. Окна в подъезде горели тусклым светом, на подоконнике выстроились в ряд три пластиковой бутылки из-под воды. Каждая с собственным оттенком плесени, будто дом собирался на домашний конкурс акварелей. Григорий толкнул дверь плечом, вскинул рюкзак повыше и на автомате проверил, никого ли нет на лестничной площадке. Не было, только дежурный кот с хитрым прищером, ждавший, что его погладят по серой, давно не мытой шкуре. Гриша провел рукой по коту, Услышал сухой хруст шерсти и подумал, если бы все живые существа в этом доме могли издавать только такие звуки, жизнь бы показалась ему куда проще. Бабушка жила на третьем этаже в угловой квартире с видом на станцию метро и заброшенный сквер, где по вечерам собирались компании пьяной молодежи, громко хохочущие над тем, что понимали только они. В прихожей пахло борщом и чем-то сладковато-приторным, что сразу вызывало ощущение детства, хотя сам он лет пять как не ел ничего, сваренного из овощей. На стене висели выцветшие семейные портреты, бабушка в молодости с высокой прической, дед в военной форме с орденами, мать в выпускном платье с букетом ромашек. Их лица казались одновременно знакомыми и чужими, Будто время стерло не только цвет фотографий, но и саму память о том, кем они были до того, как стали просто родственниками. Только один снимок выделялся. На нем был он сам, лет шести, с бантиком на шее и лицом, где уже тогда угадывалась та самая насмешка, что теперь стала для него маской. «Гришенька!» – донесся голос бабушки из кухни, хотя он еще даже не успел снять ботинки. «А я уже боялась, что где-то в сугробе застрял. Ситцев-то, поди, еще сильнее заметает, чем нашу Москву». Он улыбнулся, бросил рюкзак у двери и сделал два шага вперед. Вошел в кухню, где царил такой порядок, что можно было снимать рекламу для клининговых сервисов. На столе все по линейке, ни одной капли на раковине, даже занавески застираны до прозрачности». Бабушка сидела за столом, вязала что-то ярко-оранжевое, но как только он появился, сразу спрятала клубок и встала, будто виновата, что застали за работой. «Садись», — сказала она, — «я сейчас борщик подогрею. Или ты опять не голоден?» Григорий пожал плечами. Он был уверен, что если бы сейчас отказался, то бабушка все равно поставила бы тарелку на стол из принципа, а не из заботы. Он сел у окна, смотрел, как в стекле дрожат отблески фар, и на секунду забыл, зачем вообще пришел домой, вроде бы не ради еды и даже не ради отдыха, просто потому что больше идти было некуда. Бабушка тем временем хлопотала у плиты, не быстро, но и без той томной осторожности, что бывает у людей, считающих каждую крошку. Она делала все по памяти, не сверяясь с рецептами, налила борщ в глубокую тарелку Обдала ложку кипятком, аккуратно нарезала хлеб ровными, идеальными ломтями, как по миллиметровке. Потом села напротив и сказала, «Ну рассказывай, что у тебя нового?» Он долго смотрел на нее с осторожным любопытством, будто пытался угадать, действительно ли хочет знать или просто выполняет ритуал. Бабушка была старой, но не из тех, кто жалуется на кости и давление. Наоборот, в каждом ее движении была точность, выработанная за годы работы у учителем. Шаль на плечах яркая, с кистями, которые она постоянно перебирала пальцами, когда нервничала. Глаза светились, но не от радости, а скорее от какого-то внутреннего электричества, что все время било по всем домашним приборам. «В Ситсве все как обычно», – сказал он. «Город маленький, скучный». «Все друг друга знают. Если бы не долг, я бы туда вообще не поехал». Бабушка кивнула, будто бы знала это заранее. «А мне кажется, тебе полезно бывает уезжать из Москвы», — сказала она. «Тут народ совсем плохой стал. Ни друзей, ни нормальной еды. Только и делают, что греются батареи и смотрят сериалы». Он улыбнулся снова, улыбка вышла пустой. «Я не по друзьям», — сказал он. «И не по еде». «А ты сама как?» «Я?» – переспросила она и на секунду сбилась с ритма. «Все отлично, только вот ночью у соседей опять шумели. Телевизор громкий, а у меня голова уже не та, не могу уснуть. Пришлось чай пить в 4 утра, представляешь? Потом целый день, как из парилки». Она рассказывала дальше, перескакивая с темы на тему. Про новый управляющий в доме, про кота у соседей девочку которая работает в аптеке и всегда делает скидку пенсионерам хотя официально нельзя григорий слушал в полуха водил ложкой по краю тарелки но не ел было ощущение что все это он уже видел и слышал если не в этой жизни то в какой-то другой где все заканчивается одинаково потом бабушка замолчала и посмотрел на него пристальнее чем обычно несколько секунд она как будто взвешивала слова потом сказала «Ты очень изменился», — тихо сказала она. «Стал, не знаю, холодней, что ли. Раньше глаза были живые, даже если грустные. А сейчас как будто в них никого нет». Он удивился не от того, что она это заметила, а от того, что решилась сказать. «Привык, что взрослые всегда обходят такие вещи стороной, делают вид, что все хорошо, лишь бы не портить ужин. Просто устал», — сказал он. «Много работы, мало сна». «Ты мне только одно пообещай», – попросила она. «Что, если станет совсем плохо, сразу скажешь мне? Я не буду тебя лечить или что-то советовать. Просто скажи». Он не ответил, только кивнул. В этот момент понял, неважно, сколько лет этому человеку и сколько раз в жизни она видела, как люди ломаются. Она всегда будет смотреть на него вот так, не как на взрослого мужчину, а как на того самого мальчика с бантиком который по ошибке родился в чужой семье. Они сидели в тишине ещё минут десять. За окном кто-то включил попсу, дешёвую, с фульгарным битом и голосу, который словно царапал стекло. В комнате стало душно, будто стены сжались вокруг них, оставляя всё меньше воздуха для разговора. Григорий встал, взял пустую тарелку, сам отнёс её к раковине. «Спасибо». — сказал он. — Было вкусно. Бабушка смотрела ему вслед, потом тихо добавила. «Да, да, я тоже вижу, что ты в своем ситцеве стал настоящим северным человеком. Холоднее тебя только вечная мерзлота, а ешь, как обычный человек. Вот так всегда. Кто самый суровый, тот и первым просит добавки». Он хотел рассмеяться, но не получилось. Просто снова улыбнулся и пошел в свою комнату где все осталось на своих местах, как и три года назад. Старые книги, сломанный глобус, даже плакат с формулами химии, который когда-то помогал ему сдавать экзамены. Он сел на кровать, обхватил голову руками и долго сидел так, будто боялся потерять равновесие. В рюкзаке лежали документы, фотографии и один старый медальон. Его мать носила его до самой смерти – Потом он долго валялся в ящике у бабушки, пока он не забрал его себе. Гриша вытащил медальон, раскрыл, посмотрел на черно-белое фото внутри. На снимке мама была моложе, чем в день ее смерти, с такой мягкой улыбкой, что даже больно стала смотреть. Он закрыл медальон, спрятал его в карман и решил, завтра же поедет на кладбище, расскажет ей все как есть, что ее город морально больше не существует что все долги прощены, что отныне никто не посмеет сказать про неё ни слова плохого. Может быть, ей там будет легче. А ему точно нет. Утро в московской квартире начиналось всегда одинаково. Сначала из коридора полз по паркету солнечный прямоугольник, затем в кухне загудела кофемолка, а потом можно было угадывать по запаху, будет ли завтрак гречневым, или будет вчерашний борщ с темной коркой жира на поверхности. Для Григория это был не просто ритуал, а что-то из области магии. Пока все идет по расписанию, пока бабушка поет себе под нос, подмосковные вечера, и кот сидит на батарее, в мире не случится ничего непоправимого. В этот раз завтрак был сразу и ужином, и обедом. Бабушка поставила на стол глубокую миску с борщом, добавила ложку сметаны, а потом, будто не замечая его полного равнодушия к еде, поставила рядом две котлеты и горку маркарон. Ее движения были точными, даже строгими, как у хирурга, привыкшего к точности и не допускающего ошибок. «Ну вот», — сказала она, садясь напротив, — «сейчас все будет хорошо». Гриша ел медленно, почти механически. Макароны были чуть недосолены, борщ сладковатый, как бывает только у тех, кто не умеет правильно выбирать свёклу. С каждым глотком у него перед глазами всплывали картинки детства. Голоса матери и бабушки в кухне. Мягкий свет из-за двери, шарканье домашних тапочек по полу. В те времена казалось, что жизнь идёт только по одним рельсам, Сначала детсад, потом школа, потом университет и длинная спокойная зрелость. Смерть матери сломала этот ритм. И с тех пор все происходящее казалось Грише чем-то вроде чужого сериала, который он не выбирал и не может остановить. «Я тут встретила твою одноклассницу», — сказала бабушка. «Помнишь Катьку Грачеву? Теперь у нее двое детей и муж, лысый». «Такая смешная, даже не поверишь». Все время жалуется, что дети плохие, а сама, видно, не может с ними и дня прожить. «Ты бы тоже обзавился кем-нибудь, а ты ведь один как перст». Она говорила дальше, иногда пропуская слова или заменяя их жестами. Кивок головы, щелчок пальцами, взмах руки с короткими, аккуратно обрезанными ногтями. Гриша слушал, но мысли были не здесь. Он вспоминал, как вчера ночью, уже в постели, перебирал фотографии из рюкзака и на каждой из них только лица. Ничего лишнего. Вот Вера, вот он сам с Лизой, вот Елена в темно-синем платье, из которого словно вырезали часть жизни. Он пытался найти на этих фото себя настоящего, но каждый раз видел только маску, иногда приветливую, чаще равнодушную. «Ты меня слышишь?» – вдруг сказала бабушка. «Или опять улетел куда-то?» Он поднял голову, встретился с ее взглядом, в глазах тепло, чуть усталое, без всяких претензий. «Слышу», — сказал он, — «просто думаю». «О чем?» — спросила она. Он не стал отвечать, пожал плечами и снова уткнулся в тарелку. Но бабушка не отставал. В этом было что-то неумолимое, как капли, которая раз за разом падает в раковину, пока не вымоет из трубы всю грязь. «Ты когда был маленьким?» — сказала она. Всегда говорил все, что думаешь. Даже если это плохо и глупо. А теперь смотри, сидишь как сфинкс и все копишь в себе. Просто говорить не хочется, сказал он, и голос прозвучал тише, чем ему хотелось. Все, что надо, уже сказано. Хочешь, покажу тебе старое фото? Вдруг спросила бабушка. Иногда помогает. Он кивнул. Не потому что хотел, а потому что отказ был бы куда тяжелее. Бабушка встала, достала из серванта альбом, открыла наугад и сдвинула его к нему через стол. Первое, что он увидел, свое собственное детское лицо. Огромные уши, кривой зуб, белая футболка с пятном клубничного мороженого. Рядом мать, совсем молодая, в синем платье и с той самой улыбкой, что потом надолго исчезла. Он долго смотрел на фото, будто пытался пересчитать все морщинки вокруг глаз у матери, все нити на воротнике футболки. Бабушка молчала. Видимо, решила не торопить. «Я знаю, ты сделал то, что хотел», — сказала она наконец. «У тебя всегда был этот характер. Если что решил, значит, никто уже не остановит». Гриша посмотрел на нее, но в глазах было только усталое спокойствие. «Я просто хотел, чтобы мама не была для всех чужой», — сказал он, чуть запнувшись на слове «мама». «Чтобы хотя бы после смерти никто не называл ее дурацким прозвищем и не смеялся за спиной». «А теперь не называют?» — спросила бабушка. «Не называют», — подтвердил он. «Все теперь иначе. Все долги возвращены». Она смотрела на него пристально, потом вдруг улыбнулась, устала, но честно. «Ну и хорошо», — сказала она. «Значит, не зря все было. Мама бы тобой гордилась». В этот момент ему стало невыносимо тесно в этой кухне, в этом теле, даже в этом времени. Он встал, быстро убрал за собой посуду и сказал, «Пойду на улицу, прогуляюсь». Бабушка ничего не ответила, только кивнула и стала убирать альбом обратно в сервант. Аккуратно, будто боялась поцарапать обложку. В этом движении было столько бережности, что Гриша понял, несмотря на все, что он сделал, несмотря на то, кем он стал, оно все равно будет его любить, даже если однажды он перестанет возвращаться домой. На улице по-прежнему стояла зима, снег не сходил, только хрустел под ногами, а в воздухе висел морозный запах, будто весь город еще не оправился после долгой болезни. Он шел по двору, слушал, как дребезжит стекло двери подъезда, как лает соседский щенок, и думал о том, что когда-то эти звуки были для него доказательством счастья. Теперь он знал, счастья как такового нет. Есть только минуты, когда боль притупляется, и можно на секунду забыть, зачем жил предыдущие годы. Он обошел двор, прошел до станции метро и обратно. Потом сел на лавку у дома и просто смотрел на зимнее солнце, которое низко отражалось в обледенелых лужах. В этот момент в голове был порядок, будто внутри включили невидимый вентилятор и все мысли разлетелись по своим местам. Гриша вспомнил, что завтра ему ехать на кладбище, а потом снова возвращаться к жизни, в которой нет ни Петровых, ни Старых Долгов, ни проклятых имен Исицева. Он подумал, что теперь можно просто жить. Не ради кого-то, а потому что вариантов не осталось. Потом вернулся домой, где бабушка уже спала на диване, укрывшись своей яркой шалью. Он тихо прошел свою комнату, лег на кровать и впервые за много месяцев заснул без единого кошмара. Все, что произошло после возвращения, казалось Грише чем-то чужим, если честно, не очень нужным. Проснуться, поесть, выйти на балкон, посмотреть, как соседка развешивает белье во дворе на промерзшей веревке. Весь день был заполнен такими действиями, что даже скука казалась попыткой за что-то зацепиться. Только к вечеру, когда за окнами стало густо синеть, и мороз снова прихватил стекла ледяными узорами, он заметил, что бабушка оставила для него на столе кусок холодного пирога и листок бумаги с запиской. «Еду к подруге на дачу. Вернусь поздно. Не скучай». Он чуть усмехнулся, съел кусок пирога, а потом сел за кухонный стол и впервые за долгое время просто позволил себе быть. Не думать ни о ком и ни о чем, кроме самого себя. Однако это ощущение продлилось ровно три минуты. Телефон на подоконнике запищал, и на экране появилось имя Вера. Он не удивился, что она звонит. Скорее удивился, что не раньше». Когда Григорий увидел на экране слово «Вера», он почувствовал сразу две вещи. Легкий укол раздражения и тут же следом почти сентиментальное облегчение. Если бы кто-то спросил его, кто из прежних знакомых мог бы позвонить именно в этот вечер, он бы не сомневался. Конечно, Вера. Ее интуиция всегда опережала события будто она умела нащупывать трещины в чужой повседневности и просачиваться сквозь них ровно в тот момент, когда у собеседника не оставалось сил сопротивляться. «Давно не слышались», — сказала она, когда он снял трубку. Голос был тот же, чуть усталый, всегда на полтона тише, чем нужно, но с фирменным намеком на сарказм, который мог рассмешить или разозлить в зависимости от настроя. «Ты что, решил умереть в тишине?» «Я не умираю», – ответил он, стараясь не выдать вслух внутренней улыбки. «Просто отдыхаю». Он на секунду представил себе Верину квартиру, беспорядок на столе, облущенная краска на подоконнике, где она обычно стояла с телефоном, и неизменный запах кофе и дешёвых сигарет. Вера не любила тишину, боялась, что в ней всплывут такие мысли, которые лучше сразу давить шумом, разговорами, музыкой. Они давно не виделись, но Гриша был уверен, в этом смысле она не изменилась. «Ты знаешь, меня сейчас ищут все, кому не лень», — сказала Вера после короткой паузы, и голос стал чуть резче и отчетливый. «Даже старых лудов из отдела кадров, представляешь? Я думал, он уже сдох, а он все рыщет по архивам, как голодная крыса. Если бы знала, что после моего ухода на меня так ополчаться, я бы как минимум взяла отпуск и улетела в Испанию». Или хотя бы Краснодар?» Григорий слушал и, как всегда, не мог понять, она действительно в опасности или просто разыгрывает перед ним бурю в стакане. Вера умела делать из мух слонов и обратно, причем оба процесса доставляли ей одинаковое удовольствие. «Ты что, теперь в бегах?» спросил он, стараясь выдержать легкий, почти шутливый тон. «Ага, в бегах!» подтвердила она с тем самым артистизмом, который у нее бывал только в минуты абсолютной нервозности. «Представляешь, соседка говорит, что на днях ко мне приходили какие-то люди, якобы с проверкой электросчетчика. И знаешь, кто на самом деле за этим стоит?» Она замолчала, словно подбирала слово. Но Гриша знал, пауза для эффекта. У Веры всегда были затейливые версии о том, кто и зачем портит ей жизнь. «Кто?» Спросил он, решив подыграть. «Конечно же, следственный комитет», сказала Вера, как шпион из детской книжки, и понизила голос до шепота, хотя давно знала, если кто и подслушивает, то уж точно не через телефон. «По делу о смерти Скрупулезова и Клары. Ты представляешь, они даже не скрывают, что ищут зацепки на всех, кто был хоть как-то связан с этим делом. Более того, они у меня дома все перевернули». Вчера соседка снизу рассказывала, как из моей квартиры выходили двое. Один в синей куртке, другой в костюме, будто с похорон. На лестничной клетке осталась грязь с их ботинок, а в шкафу пропал мешочек с серебряными пуговицами. Я думала, их давно выбросила, а они, оказывается, все это время лежали за батареей. Им же не нужны мои пуговицы, им нужны мои воспоминания. И что самое обидное, я ведь даже не знаю, что именно они искали. Может, нашли старую записку от Клары, где она упоминает ту вечеринку в декабре. А может, просто хотели проверить, не храню ли я чужие секреты под подушкой. Но главное, они спрашивали про тебя». Сначала она произнесла это весело, будто между прочим. Но потом в голосе прорезался тот самый нерв, который выдавал. На этот раз ей действительно тревожно. «Что спрашивали?» Спросил Гриша, хотя заранее знал. Вера не удержится и сейчас наведет тень на плетень. «Соседка, говорит, интересовались, бывал ли ты у меня дома? Ну и дальше в том же духе. Где ты сейчас? С кем? Правда ли, что после Ситцева тебя никто не видел? Я сказала, что ты, возможно, уехал в Питер или вовсе в Крым, и что мы не общаемся уже тысячу лет». Она хмыкнула, и в этом звуке было столько усталости и злости, что Григорий даже пожалел, что не может сейчас приобнять ее, как раньше. Когда еще все было просто и за поступки не приходилось отвечать по всей строгости. Он слышал ее дыхание сквозь микрофон, прерывистое, как у человека, который вот-вот расплачется, но упрямо этого не делает. «Может, мы пока не будем паниковать?» Сказал он, сам удивившись, как спокойно это прозвучало. «Я сейчас тут дома. Никто за мной не следит. Бабушка пироги печет. Если что, дам знать». Она засмеялась. Хоть натужно. Вот бы у меня кто пироги пёк, пока меня следственный комитет трясёт за хвост. Пару секунд в телефоне слышалось только эхо города. Какой-то гудок, шаги по лестнице, а потом она снова заговорила. «Знаешь», — сказала Вера, — «если вдруг у тебя появятся подозрения, что за тобой следят, дай мне знать, хорошо? Мы с тобой всё-таки одно дело делали. Не хотелось бы остаться последней из этой весёлой компании». В этот момент Гриша ощутил странное то ли сходство, то ли зеркальность их судеб. Он тоже привез с Ситцева столько чужих грехов, что ирония казалась почти уместной. Но что-то в голосе Веры подсказывало ему. Она не просто хочет пожаловаться. Она хочет, чтобы кто-то выслушал, чтобы ее страх и отчаяние хоть на секунду стали общими. «Ты как, не боишься за меня?» Продолжила она, и промежуток между фразами был чуть длиннее обычного – Будто она ожидала не просто ответа, а моральной поддержки. «Ты ведь всегда умела выкручиваться», — сказал Гриша и сам удивился, как глухо это прозвучало. Он почувствовал, что-то изменилось даже в тембре ее голоса, хотя вроде бы ничего особенного не случилось. «Могла бы, если бы не твоя дурацкая месть», — сказала Вера на безлобы, скорее с ленивым уважением к его максимализму. «Теперь приходится импровизировать». «Значит, ты жива». Подвел он итог. Это главное. «Смотря в каком смысле», – усмехнулась она. «У меня тут столько новых талантов открылось, что если вдруг выживу, стану писать мемуары». Вера рассмеялась, но смех получился резким, почти формальным. И Грыша вдруг ясно понял, что она действительно скрывается. Возможно, прямо сейчас сидит где-нибудь на чердаке с пластиковым стаканчиком кофе и смотрит, не мелькнет ли за окном полицейская форма. Он попытался представить ее, ту самую Веру, веселую и едкую, в роли беглянки и невидимки. Но образ не складывался, не хватало прежней искры. «Ты переехала?» – спросил он. «Я в Москве», – ответила Вера после короткой паузы. «Пока что. Здесь проще раствориться. И потом. Никто не подумает, что я могу быть так близко». В голосе Веры была привычная ирония, но теперь она звучала жестче, чем раньше. Будто на другом конце провода сидел не человек, а искусственный интеллект, решивший сыграть роль его совести. «Ты видел новости?» – спросила она. «Нет», – сказал он. «Я теперь их не читаю». «Тогда слушай», – отрезала Вера, не оставляя ему ни малейшего шанса подготовиться к тому, что собиралась сообщить. «Ювелирный салон Петровых перестал существовать. Буквально на днях. Вчера его опечатали». А сегодня акции рухнули в минус, не просто просели, а пробили дно так, что теперь их, наверное, котируют в Антарктиде. Банкротство официальное, с размахом. Приехали люди в костюмах, с печатями и папками. Поставили на двери здоровенный синий крест и вывели всех сотрудников через черный ход, чтобы не собиралась толпа. А самое главное, суд над Еленой уже прошел, даже не тянули. Ей дали 18 лет. «Целых восемнадцать. Можешь себе представить, будто у кого-то в суде была личная программа мести». Вера говорила быстро, не переводя дух, будто старалась вывалить на него всю правду, чтобы ему самому не пришлось ничего додумывать. Гриша слушал и с каждой фразой внутренней окаменевал. Не потому что был в шоке. Сам ведь все к этому и подвел. А потому что теперь, когда месть случилась, он не мог решить, что чувствует. Вместо торжества в голове стояло пустое эхо, и он вдруг понял, что все эти долгие месяцы жил только ради этой самой точки, где все завершится и станет легче. Но легче не остановилось. «Про тебя, конечно, вспоминали», – продолжила Вера голосом, в котором за скепсисом пряталась гордость. «Говорят, ты был главным свидетелем. В интернете уже куча мемов про Петровых, про их честный бизнес и твои показания. Даже смешно». «Теперь ты для Ситца вроде как местная легенда, типа Робин Гуда, только без колготок». Гриша молчал, ощущая, как по позвоночнику сперва медленно, а потом все быстрее пробегает дрожь. Он прекрасно помнил, как выложил всю правду Ласточкиной. Помнил, как Вера показывала ему фотографию из архивов и подталкивала фразами вроде «Ну же, скажи им все, пусть знают». Он думал, что когда это все закончится, наконец выдохнет и перестанет чувствовать себя чужим в собственной жизни. Но теперь, когда конец официально наступил, он ощутил только резкую тяжесть в груди, будто вместо сердца туда напихали мокрый песок. Вера, кажется, почувствовала его ступор даже через телефон. Она не сразу продолжила. Дала ему ровно столько времени, сколько нужно, чтобы осознать, прежнего мира больше нет» и никто не собирается возвращать его обратно». Он молчал, а она, будто почувствовав неловкость, добавила. «Ты это хотел услышать? Или тебе важнее судьба девочек?» «Какая у них судьба?» – спросил он, и голос неожиданно дрогнул. «Лиза уехала куда-то на юг. Никто не знает, где она. Софья решила перевестись в мед. А у Маргариты сейчас личный ад. Все клиенты требуют возврата денег. Дом под арестом». Она сама под домашним арестом. Только теперь у нее нет ни одного адвоката, ни одного мужика, который бы решился помочь. По-моему, ты их всех переиграл. Вера говорила с наигранной легкостью, но за этим будто стояла тяжелая тягучая тень. Не то сочувствие, не то немого укора. Будто даже не небывало уверенно, радоваться ли такому ходу событий. Гриша молчал, и это молчание казалось ей приглашением к подробностям. «Представляешь, какое тут шоу!» Продолжила она, понизив голос, словно боялась, что за стеной подслушивают. Вчера у Петровых был настоящий цирк. Утром пришли приставы, а Маргарита, прикинь, решила не открывать. Сидела в гостиной, и пила чай, будто ничего не происходит. Пришлось вызывать взломщика. Дверной замок, между прочим, стоил больше, чем моя квартира. Вломились, а там она в халате. На лице ни одной эмоции. «Просто смотрят в упор, будто эти люди не приставы, а мальчики из доставки пиццы». Гриша представил это зрелище. Маргарита вся в белом, с идеальной укладкой и тем самым фирменным взглядом, который умел делать из любого собеседника ничтожества. Даже когда ее лишили адвокатов и надели электронный браслет, она наверняка сумела бы презирать весь мир, не моргнув глазом. Смешно, что именно ее самую хищную, самую подготовленную к катастрофам из сестер добила первая эта театральная, показная справедливость. «Дом, говорят, теперь туристам показывают», — добавила Вера. «Местные организовали экскурсии. Посмотрите на руины великой династии. А на заборе кто-то написал баллончикам «Совесть наконец-то нашла дом». Пресса в восторге. Народ носит цветы к воротам, как на похороны» а Маргарита сидит внутри, ни с кем не говорит и даже не пытается позвонить своему бывшему. Помнишь того Лысого, владельца автосалона? Он теперь выставляет ее подарки на Авито. Вот такая честь на продажу. Гриша слушал и с каждой новой деталью ощущал странное раздвоение. С одной стороны, он ждал этого момента, ждал, что все они испытают хотя бы крупицу того, через что пришлось пройти ему и матери. С другой... Само торжество оказалось до смешного пустым, будто вместо мести он получил только горсть пепла и теперь должен на ней строить что-то новое. «А Софья?» – спросил он, чтобы не молчать. «Софья, молодец», – сказала Вера, и в голосе впервые за весь разговор прозвучали настоящие эмоции, почти нежность. «Она подала документы в медицинский, хочет улететь учиться за границу. Говорит, будет врачом, чтобы доказывать» не все Петровы подонки. Красивая попытка. Я даже поставил ей лайк в соцсетях. Хотя, сам понимаешь, сейчас мне опасно светиться. Он представил Софью слишком живую, чтобы долго сидеть в золотой клетке. Вспомнил, как она смеялась, как мечтала сбежать в нормальную жизнь и как не смогла ничего сделать, когда над ней захлопнулась семейная клетка. Теперь, когда клетка распалась, Софья первая выбралась наружу даже если пришлось бежать через осколки. «Лиза, — сказала Вера, — ушла совсем по-тихому. Говорят, на юг к родственникам. Может, и правда ушла. Ее инстаграм не обновляется, и никто точно не знает, где она. Знаешь, иногда я думаю, что она была единственная не из этого теста. Просто хотела остаться живой, а не победить любой ценой». Вера замолчала, давая ему время все это переварить. Гриша молчал. Уже не потому, что не знал, что сказать, а потому, что внутри все будто остановилось. Он думал, что после финала этой длинной шахматной партии почувствует себя освобожденным, но вместо этого ощутил привычную пустоту, только холоднее прежнего. «Ты их всех переиграл», — повторила Вера, теперь уже тише, почти шепотом. «Даже не знаю, радоваться или бояться за тебя». «Я никого не переигрывал», — сказал он. «Не скромничай». Усмехнулась Вера. «Даже если и не планировал, получилось эффектно. По всему городу говорят, что это дело года. Твой проект мести вышел в тренды даже без хэштегов». Он смотрел в окно на то, как зажглись фонари, и думал. «Странно, что всё это не вызывает ни радости, ни облегчения. Только усталость, такая глубокая, что её не сдвинуть ни разговорами, ни вином, ни новой жизнью». Он помолчал. «Ты где сейчас?» Просила Вера, и на этот раз в ее голосе не было ни капли иронии, только усталость, которую обычно не показывают даже близким друзьям. «Москве», — признался он, — «дома». Слово «дом» почему-то застряло у него в горле, хотя он никогда раньше не испытывал к этой квартире особых чувств. Просто квартира, просто адрес, просто бабушка Валя с ее привычкой заваривать чай в 2 часа ночи. Но теперь эта кухня с облупившейся кафельной плиткой и видавшие виды диван казались последним убежищем, куда никто не доберется. «Хочешь встретиться?» — спросила Вера, стараясь говорить нарочито легко. Но Гриша услышал в ее интонации что-то новое, почти неузнаваемое. «Я могу выбраться, если нужно». Он представил, как они сидят в кафе на цветном бульваре где официанты носят фартуки до пола, а кофе стоит дороже, чем бутылка вина. Представил, как Вера делает вид, что не замечает взгляд людей за соседними столиками, ведь теперь он, оказывается, местная знаменитость. Представил, как она пытается его рассмешить или придумать план побега, только чтобы не обсуждать то, что на самом деле важно. Он подумал, что когда-нибудь эта встреча обязательно состоится, и не ради отчета о чужих неудачах. «А чтобы оба убедились, выжили, но не сейчас». Он покачал головой, хотя она этого не могла увидеть. «Не сейчас», — сказал он. «Мне пока нужно побыть одному». Он ожидал, что она начнет спорить, настаивать, убеждать, что одиночество — худший советчик. Что предложит хотя бы позвонить позже или встретиться в полутемном баре, где никто не узнает их по голосам. Но Вера промолчала» и в ее молчании не было ни упрека, ни обиды. Только согласие. тихое и взрослое, Как у людей, которые слишком хорошо друг друга знают. В это мгновение он понял, что их диалог и есть настоящая встреча. Больше не нужно соревноваться, кто сильнее или умнее, кто первый соскочит с тем или кто первым рассмеется. Все уже сказано, все уже случилось. Оставалось только принять себя такими, какими они стали. О том конце провода повисла тишина, не та прежняя, когда оба молчали, выжидая, кто первым сдастся, а почти уважительная. «Ладно», — сказала она, — «я пока на связи. Если что, пиши». «Хорошо», — сказал он. «И кстати», — добавила она, — «если вдруг решишь снова сыграть Мстителя, предупреждай заранее. Я за тобой, конечно, поспеваю, но каждый раз рисковать работой и репутацией не совсем мое хобби». Он улыбнулся, на этот раз искренне. «Не думаю, что это когда-нибудь повторится», — сказал он. «Мало ли», — ответила она, — «знаешь, в этом мире только три вещи вечны. Тупость, память и твоя способность портить людям жизнь даже тогда, когда они этого не заслуживают». «Спасибо», — сказал он. «Не за что», — отозвалась она, и в голосе было что-то почти дружелюбное. Хотя он понимал, что у людей вроде нее такие чувства не бывают по-настоящему. Они повесили трубку почти одновременно. Григорий долго сидел на кухне, глядя в экран телефона, на котором теперь не горело ни одного нового сообщения. В этот момент он понял – нет больше ни игры, ни соперников, ни даже цели. Всё кончилось, а впереди только огромная белая пустота, которую ему предстоит заполнить чем-то своим. Он вздохнул и пошёл в ванную мыться. Вода была ледяная, лицо сразу покрылось мурашками. Долго смотрел на себя в зеркало и так ничего нового там не увидел. Тоже усталое лицо, что было у мужчин его рода. Когда он вошел в кухню, бабушка уже была дома. Она поставила чайник, повернулась к нему и вдруг сказала: Кто звонил? Просто знакомая, ответил он. Ну, если что, всегда лучше поговорить, добавила она, не глядя на него. А то многие думают, что смогут всё пережить сами, а потом выходит наоборот». Он не стал спорить. Сел за стол и слушал, как закипает чайник, как кот скребётся под дверью, как бабушка достаёт из шкафчика чашки и ставит их на стол с лёгким звоном. В тот вечер они сидели молча. Бабушка листала свой любимый кроссворд, а он смотрел в окно на огни города. Казалось, оба знали, сказать друг другу нечего. Потому и не было неловкости. Григорий подумал, если бы вся жизнь могла быть такой же, просто два человека, один стол и ни одного лишнего слова. Он бы, наверное, не стал ничего менять. Старое кладбище начиналось с провала. Узкая просека в ограде, как вырванный зуб в ряду покосившихся чугунных зубьев. Взмерзший в грязь табличкой. Зимой не чистится. За этой надписью мир сразу делился на два. В одном тянулись по льду редкие люди, спешащие к мёртвым в назначенный срок, в другом, по которому шел Григорий. Не было ни времени, ни обязательств. Только хруст под подошвой, серый, почти смёрзшийся снег, и тени от каменных крестов, длинные и изломанные, будто и после смерти им не дали права на прямую линию. Он любил приходить сюда в будние вечера когда за оградой города все было тише, чем внутри него. Кладбище было из тех, что строились еще при царе. В перемешку старые гранитные плиты, черные от плесени и новодельные светло-розовые мраморы. Куда гравировали лица усопших с такой точностью, что даже случайный прохожий узнавал в них соседку или знакомого кондуктора. Промежутки между рядами засыпало ветром и мусором, Тут же и засохшие цветы, и обломки бутылок, и даже старые газеты, на которых кто-то лениво прочитывал некрологи, прежде чем прикрыть ими землю. Григорий шел не спеша, будто боялся разбудить тех, кто спал здесь вечным сном. Перчаток он не надел, и пальцы быстро синели, но это помогало держать себя в бодрости. Боль всегда яснее всего говорит с человеком, когда остальное молчит. Его путь вел к самой дальней аллее, где под слоем снега спотыкали семена, давно уже ни для кого не значившие ничего. Там, в самом углу, стоял тот самый памятник, тяжелый, как детство, и в три раза выше всех окружающих. Мать не любила кладбище и просила его не хоронить здесь никого из семьи. Но теперь, когда все уже было решено и тело покоилось во втором ряду от края, он шел именно сюда чтобы говорить с ней без посредников. Григорий знал каждый поворот, каждую неровность тропы и, не доходя пары метров, услышал, как ветер взвыл в ржавой арке ворот. Будто бы именно для него. Подсвечник был в рюкзаке, тяжелый, из позеленевшей латуни, с остатками прошлогоднего воска на бортике. Он достал его, нащупал спичку в кармане, прикрыл ладонью тонкое пламя чтобы оно не погасло. «Мамочка!» — сказал он негромко, потому что знал, здесь, как в хорошем театре, слышно любое шуршание даже с заднего ряда. «Я пришел, как ты и просила». Голос на секунду дрогнул, но Григорий не позволил себе лишнего. Он присел на корточке, смахнул с плиты слежавшийся снег, и пальцы его нащупали тесненную строчку. Иванова Марина Григорьевна. Фотография была маленькая, овальная, точно такая же, как на медальоне, что он носил в кармане. Мать смотрела чуть в сторону, будто увидела что-то важное за пределами кадра. Под ней имя, дата и маленький вырезанный крест. На тот случай, если кто-то в будущем станет искать причину, почему жизнь оборвалась именно в этот месяц, в этот год. «Ты не поверишь», — сказал он. «Но всё получилось. Даже лучше, чем я думал. А не там». Он махнул рукой в сторону города. «Теперь друг друга стоит. У каждого своя могила. Даже если пока ещё никто не знает, как её называть». Ему не хотелось рассказывать подробности. Что-то в этом воздухе, в потрескавшемся мраморе, заставляло быть не просто честным, а почти жестоким к себе. Он вспомнил, как шел по этой аллее в тот первый раз, когда хоронили мать. В тот день ветер ломал деревья, земля была мокрая и тяжелая. Гроб не сразу вошел в яму. Пришлось приложить усилия, чтобы утрамбовать его в чужое прошлое. Теперь все было легче. Григорий сидел напротив памятника, а вокруг его пальцев, между костяшками, вползали тонкие ручейки мороза. Он почувствовал, как холод медленно проникает под кожу. И даже в этом было что-то правильное. Боль возвращала к жизни, когда ее почти не осталось. «Ты ведь хотела, чтобы у меня все было, как у людей», сказал он с улыбкой в голосе, который был уже не его, а какой-то чужой, выросший из старого шрама на сердце. «Смешно, но теперь у меня действительно все, что надо. Даже немного больше». Он замолчал. Не знал, что еще сказать. Ветер утих, а снег пошел плотнее. Крупные хлопья ложились прямо на буквы, накрывая их белой пеленой. На соседних могилах было пусто. Только на одной, свежие темные лилии, привезенные кем-то из местных. Кто еще помнил о мертвых? Григорий достал сигарету, прикрыл ее ладонью, затянулся быстро, чтобы не тратить тепло. Курил он редко, но в такие минуты казалось, что дым связывает тебя с миром живых крепче, чем любое слово. «Теперь, когда я исполнил свой долг», – сказал он, касаясь пальцами холодного мрамора, – «я буду чаще приходить к тебе. Просто приходить, без всего этого груза, без необходимости что-то доказывать». Он перевел взгляд на фотографию, где мать смотрела мимо объектива. Он не ждал ответа но на секунду показалось, что в ветках над ним что-то хрустнуло. Не от ветра, а будто кто-то тихо, без угрозы, хотел дать знак. «Да, я тебя слышу. И мне все равно, что ты делаешь дальше». В этот миг ему стало легче. Он встал, стряхнул с рук снег, повернулся спиной к памятнику. Ему не хотелось уходить, но еще сильнее не хотелось становиться частью этой аллеи, где на каждом шагу кто-то ждал когда ты тоже закончишь свою партию. На выходе из кладбища было уже почти темно. Ветер опять заскрипел в арке, и Григорий на секунду замедлил шаг, оглянулся. Вдали между рядами каменных плит по аллее двигалась тень. Не человека, не зверя, а чего-то, чему нет имени. Он знал, что это не мать, не призрак, а может, просто собственная усталость, выбитая за последние месяцы но внутри всё равно ёкнуло. Вдруг это она пришла посмотреть, как у него получается быть живым. Григорий шагнул в сумерки города и впервые за долгое время ощутил, что ему не страшно. Пустота внутри больше не была врагом. Она стала почвой, из которой можно что-то вырастить, если не спешить. Вечером он вернулся домой к бабушке, где пахло свежей выпечкой и лавандовым мылом, где вязаные салфетки лежали под каждой вазой, а на стене висела та самая фотография, где ему пять, и он улыбается без передних зубов. Он открыл окно, впустил холодный воздух, поставил на подоконник ту самую свечу, что горела на могиле. В квартире сразу стало холодно, но спокойно. Воздух напоминал о том, что жизнь продолжается даже тогда, когда все прошлое улетучилось в дым. Он разделся, лег на кровать, закрыл глаза и впервые за всю зиму не услышал ни шума города, ни голоса матери, ни даже того внутреннего шепота, который всегда тянул за собой к прошлому. В голове была только усталость, плотная и правильная, как земля на родном кладбище. Перед сном он вспомнил слова, которые мать однажды сказала ему в детстве. «Будешь помнить меня, значит, ничего не зря». Григорий усмехнулся, повернулся на бок, и в этот момент свеча на окне, будто прощаясь, вспыхнула чуть ярче, а потом догорела дотла. Он не видел этого, но в комнате на секунду стало светлее, как будто жизнь дала ему еще один день. В эту ночь ему не снилось ничего. На кладбище снова шел снег, небо казалось светлее, чем обычно. На каменной плите из-под медленно проступала надпись. Иванова Марина Григорьевна. Между буквами серебрился иней, и кто-то невидимый будто сдувал кристаллы. В городе ждали весну, а зима ещё держала своё. Свет прибавлялся не в небе, а в нём самом.